Они лишаются возможности определить, где жить и учиться ребенку, общаться с ним, представлять его интересы, иметь свидание с детьми. Примечание. Свидание может состояться только с разрешением органа опеки, если он сочтет, что общение не окажет вредного влияния на ребенка. Таким лицам прекращается выплата взысканных в пользу ребенка алиментов, пенсии, других платежей. В будущем отец или мать, лишенные родительских прав, уже не могут рассчитывать на получение от детей содержания и заботу с их стороны в случае своей нетрудоспособности и нуждаемости. Когда лишенный родительских прав супруг остается проживать в той же квартире, что и ребенок, нередко атмосфера продолжает оставаться накаленной. В этом случае закон тверд. Если такой родитель не желает изменить поведение и делает совместное проживание невозможным, он может быть выселен. Однако, и это надо подчеркнуть, родители, лишенные родительских прав, продолжают нести обязанность по содержанию своих детей и должны выплачивать алименты или средства на содержание ребенка в детском учреждении. Генеральная линия на защиту интересов ребенка просматривается и в том, что решение родительских прав вовсе не рассматривается как пожизненное наказание. Практика знает немало примеров, когда горький урок судебного решения оказывается целительным. Изменение образа жизни, моральное возрождение дают право просить о восстановлении в родительских правах, но лишь просить. Окончательное решение будет принимать суд с учетом интересов детей. При этом могут быть случаи, когда поворот уже невозможен. Так не могут быть восстановлены в родительских правах родители, если дети усыновлены другими лицами. Не в интересах детей разрушать привычные условия, отрывать от близких людей, многие из которых стали для них настоящими папами и мамами. Как и честь, Семью, теплоту своих отношений с детьми, Надо беречь с молоду. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписей и печати Украинского общества слепых. Читала Елена Шерстнёва, звукорежиссёр Нина Рудник. Киев, 1900. восемьдесят девятый год